Входили в практику не только масштабные проекты, но непрерывно обновлялась и повседневная жизнь. В ту пору повсюду ещё стояли памятники вождю, висели в присутственных местах портреты. Однако в газетных статьях имя Сталина упоминалось всё реже, исполнять ритуал ссылок и непременных цитирований не казалось так уж обязательно. Часто главный редактор комсомольской правды сам снимал цитату, если считал её лишней. А ведь в начале 50-х об этом невозможно было даже подумать. Оттиск полосы с перечёркнутым абзацем мог оказаться в чьей-то папочке. В комсомолке отменили специального дежурного слупай, в обязанности которого входило разглядывать фотографии вождя, следить, чтобы среди типографских значков не возникали нежелательные сочетания. В этих случаях клише отсылали в цинкографию на переделку. Находились ведь бдительные читатели, постоянно снабжавшие редакцию и не только разрисованными фото, где они обнаруживали то сионистскую звезду, то фашистскую свастику. Решено было не отвечать на подобные послания, и со временем их поток иссяк. В ночь под новый 1955 год в Кремле, открытом для посещений, состоялся первый молодёжный бал. На ближних окраинах Москвы, теперь это почти её центральные районы, вырастали кварталы новостроек. Надо было как можно скорее разрешить острейшую жилищную проблему. С 1953 года ввод в строй жилья непрерывно возрастал. Наша страна вышла на первое место в мире по темпам жилищного строительства. В сотни тысяч москвичей въехали в отдельные квартиры. Теперь, забыв с какой радостью и надеждой они следили за строительством черёмушек, презрительно называют эти дома хрущёбами. Кстати, срок их службы был рассчитан на 25 лет. Предполагалось к 70-м годам все они будут заменены на новые, более комфортабельные. На Лужнековских болотах в кратчайшие сроки построили знаменитый теперь стадион имени Ленина. Застраивался Ленинский проспект На Калининском вставали модерновые тридцатиэтажки, в Кремле построили вызвавший у многих критику дворец съездов, его называли стеляга среди бояр. Многое шло тогда вместе со словом впервые. Это впервые усиливалось и в нас самих, в наших новых отношениях друг с другом, в причастности к общему в атмосфере подъёма общественной энергии. Несколько раз ещё при жизни Сталина бывал я в закрытом Кремле, когда машина Хрущёва сворачивала к Спасским воротам и останавливалась на Соборной площади. Ночное возвращение на дачу вместе с Никитой Сергеевичем затягивалось. Хрущёв куда-то уходил, а я ждал его. Кремль казался затемнённым. Редкие фонари не справлялись с матовой плотной темнотой. Ни света из окон, ни сияющих теперь подсвеченных куполов. Изредка площадь пересекал спешащий человек. При самой малой игре воображения легко было представить себе Кремль времен царя Ивана или Бориса Годунова. Недаром Охлопков так мечтал поставить в Кремле историческое действие. Наверное, это было бы потрясающе. Был я и на новогоднем балу в честь открытия Кремля. Сотни юношей и девушек танцевали в его залах, перебрасывались снежками у крутого спуска Кремлевского вала. Вели себя свободные Росковоно будто бывали здесь не раз. Так ведут себя в родительском доме, у близких людей, где можно просто быть самим собой. И нои становилась и внешнеполитическая деятельность. Сталин не признавал дипломатии личных контактов. После войны, кроме Потсдама, никуда не выезжал. Многие сложные вопросы консервировались, оставались нерешёнными. Булганин и Хрущёв посетили Китай, Англию, Такие поездки становились нормой. Все больше гостей приезжало в Советский Союз. Не стану подробно перечислять все дипломатические акции той поры, это заняло бы слишком много места и требует специального разговора. Советское руководство добивалось прежде всего ликвидации двух тяжелых конфликтов в Корее и в Янгтиане. И вот, наконец, было подписано перемирие в Корее, затем его в Янгтиане. Кроме того, Советский Союз заключил мирный договор с Австрией. Делегация во главе с Никитой Сергеевичем посетила Югославию, открыв дорогу к нормализации отношений между двумя социалистическими странами.